Глава 14 Пляж Шагая по каменистому берегу реки, согреваемой утренним солнышком, я размышлял о бренности бытия. Мы уже здесь столько времени, столько было затрачено трудов, и вот мы вернулись к тому, от чего ушли – к реке. Не к реке как таковой, конечно, а к тому, что все нужно начинать заново, ну или почти все. Какое-никакое оружие из города мы все же успели прихватить, но все же… Эх, да что теперь говорить. Впереди вдали виднелся светлый участок берега, судя по всему, огромный песочный пляж. Там, наверное, и будем вновь ставить свое стойбище. Перекусив остатками козлятины, мы, тяжело вздохнув и обведя окрестности тоскливым взглядом, как муравьи, принялись каждый за свое дело. Стас отправился на поиски железосодержащего песка. Тот, на котором сейчас стояли мы, был красив, словно его сюда нанесло из рекламы райского наслаждения. Но железо, если и содержалось в нем, то определить это можно разве что методом масс-спектрометрии. А с подобными технологиями у нас сейчас наблюдались некоторые затруднения. Я отправился на поиски глины, но ну Прокоп занялся обустройством лагеря. Проще говоря, за дровами пошел. Глину я нашел, хоть и пришлось довольно далеко отдаляться от стоянки. Кусок глинистого берега пристроился между зарослями камыша, или скорее даже бамбука. Глина, конечно, так себе. Пришлось снова выбирать из нее камни, будто никуда и не сбегал. Но все же, набрав целый куль сырья, использовал для этого козлиную шкуру, и я побрел обратно. Чтобы не пробираться сквозь заросли, плотно прилегающие к воде в этом месте, Решил отдалиться от берега и пройти через небольшой лесок, где с виду было попросторней. И действительно, между раскидистых деревьев вполне хватало пространства для свободного передвижения. Я шел, наслаждаясь тишиной и спокойствием леса, даже не обратив внимания, что лес стал как-то уж слишком спокоен. Все же жизнь в городе портит человека. Неладное я почуял, когда позади меня уже начали раздаваться знакомые характерные звуки. Будто кто-то очень быстро бежит по траве, да не на человеческих ногах. Те шлепают обычно громче, а здесь шебуршание в пермешку с частой дробью. Обернувшись, я лишь успел подумать пару нехороших фраз. На меня, со скоростью, от вида которой кишечник непроизвольно отдает команду «все лишнее за борт», бежали старые знакомцы – волки. КАМЫШОВЫЙ ВОЛК Успел я прочитать справку по одному из трёх хищников, после чего на одних инстинктах с разворота запустил свою ношу в одного из нападающих и, не глядя на результат, бросился к ближайшему дереву. «Гррррргяв!», – сказал один из санитаров леса, глядя на меня снизу вверх. На дерево я взлетел с несвойственной прежде для меня ловкостью. Впрочем, может быть дело в том, что дерево низкое и раскидистое? По первым прыжкам волков я понял. Даже слишком низкая, им чуть-чуть не хватало уцепиться за мои нижние конечности. Прыгали двое, третий крыл меня матом с расстояния, не пытаясь попробовать мою лодыжку на вкус. Видимо, встреча с кульком сырой глины на противоходе оставила у него лишь негативные впечатления, если не считать хромоты на переднюю лапу. Итак, что мы имеем? Низкое деревце, на котором я спасаюсь от волков, и это минус. Также я не смогу докричаться до своих. И это тоже не плюс. Правда, надо сказать, что и волки оказались не столь крупными, как я сначала подумал. Видать, по старой памяти, после той эпичной охоты, окончившейся для меня знакомством с респауном. Эти были больше похожи на собак средних размеров. Но всё равно, собак я не люблю, ибо кошатник. Наверное, они это тоже понимают. Вон как скалится. Впрочем, окажись вместо них какой-нибудь тигр, не факт, что дело удалось решить бы полюбовно, но, по крайней мере, эстетическое удовольствия от созерцания тигра было бы больше. Да-да, во всём нужно искать позитив. В инвентаре у меня из оружия лишь три камня да кинжал, вымененный у прокопа на копьё. Ему с ним как-то сподручнее, по его словам. но надо же, в коем-то веке забыл пополнить припас метательных снарядов, И угораздило же именно сейчас нарваться. И что тут можно сделать? Двой волков с полной шкалой здоровья, третий пострадал процентов на 30. Ну что ж, остается одно – делай что можешь и будь что будет. Я начал прицельно метать в голову подранка камни. После первого попадания волк рявкнул и заскулил, но лишь увеличил громкость испускаемых в мою сторону звуков. После второго попадания начал ошалело трясти башкой. И я, не теряя времени, запустил последний камень, чуть при этом сам не упав в объятия его друзей. Бинго! Один из волков развалился на траве с потухшей полоской жизни. Такой поворот событий несколько озадачил его товарищей, и они отбежали на безопасное расстояние для обсуждения сложившейся ситуации. А я размышлял, смогу ли на бегу отмахиваться от двух противников. Меня, что называется, терзали смутные сомнения. Тем временем волки решили провести разведку. Начали нарезать круги неподалеку от моей неприступной позиции. Так прошло несколько минут, в течение которых волки все ближе приближались к моему дереву, не получая отпора. В конце концов, осмелев, один из них снова подпрыгнул, попытавшись схватить меня за ногу и стащить с дерева. Этого я и ждал. Когда волк только начал прыгать, я взял из инвентаря кинжал и, подавшись ему навстречу, попытался резануть настырного санитара по шее. Раздался виск, затем скулёж, и ошарашенный волк отбегает от дерева с набухающим багровым пятном на шее. Раненый продолжал рычать из кальца, но всё больше поскуливая, полоска здоровья понемногу уменьшалась. Надо же, получилось такие серьёзное кровотечения навесить. Теперь этот подранок отошёл на расстояние и гавкал оттуда, не приближаясь. Но и последний непокоцанный хищник прыгать не стал, оставаясь под деревом угрожающий рыча. В этот момент, будто подавшись бесшабашному наитию, я сам прыгнул на него. Не ожидавший такого развития событий волк, лишь успел удивленно, как мне показалось, вытаращиться на летящую фигуру с ножом, после чего я рухнул на него, стараясь как можно сильнее вдарить ногами по шее. Мгновение дезориентации, и мы вдвоем катаемся по земле. Волк, словив такие оглушения, вяло пытается дрыгать задними ногами, раздирая мне одежду своими нестрижными когтями и вывернуть морду из-под руки, дабы впиться в нее. А я, как швейная машинка, строчу кинжалом его брюха, ну или куда попадется. Краем глаза, заметив сообщение о полученном опыте, я пытаюсь откинуться влево от бездыханной туши. Но мою ногу уже теребит еле живой подранок. С ним все проще, один удар и я откидываюсь на землю, перепачканный своей и чужой кровью. Вокруг пока вроде тихо, можно чуть-чуть полежать и отойти от такого экстрима. Только хруст одуванчиков нарушает набат в голове от колотящегося сердца. Итогом схватки стал опыт, которого впрочем не хватило для следующего уровня, навык холодное оружия первого уровня и три волчьих шкуры. Две из которых плохого качества. Собрав частично раскиданную глину по земле обратно в шкуру, я с перегрузом потащился обратно в лагерь. «Но никуда тебя одного отправить нельзя. Тебе новую форму выдали, а ты уже успел её превратить в обноски, да и вымазался, как свинья». Поприветствовал меня Стас, когда я с усталым выдохом сбросил с себя ношу. «Что случилось?» Это уже Прокоп. «Волки напали, когда обратно возвращался», – с этими словами я выложил свежедобытые шкуры. «Хм… Волки, а ведь мы давно с ними не сталкивались, даже не видели ни разу, пока сюда добирались», – задумчиво сказал дед. «Мы их не видели, зато они вполне могли нас наблюдать, просто нападать не решаясь, возможно. Как я заметил, они все больше тройками бегают, одиночная цель как раз для них», – ответил я и, обратившись к Стасу, сказал, «Я глину нашёл, а где твоё железо?» Физиономия обезьяна сразу растеряла насмешливый вид, и, как оказалось, для кручины есть серьёзные причины. Ничего железосодержащего Стас не нашёл. Берег либо каменистый, либо белоснежно-пляжный, либо вообще заросший бурьяном. И это привело нас в задумчивое состояние. Подходящего оружия для нашей основной ударной силы нет, и делать нечего. Посидев, подумав, я предложил сделать Стасу ещё несколько ходок за глиной, чтобы побольше натаскать, да и для подстраховки. На что мои сотоварищи недоуменно возрились. На кой оно вообще надо, если металла нема? Но я отмахнулся, всё потом, а сейчас надо успеть до заката натаскать сырья. Перед уходом мы пополнили энергию, как в реале, так и в игре. Козлятин уже закончился, но рукастый дед умудрился острогой надыбывать пару рыбин. Навык у него этот, видать, на месте не стоит. Натаскав глины, я попросил Прокопа сделать из них несколько сосудов объёмом не меньше пары литров каждый. А мы со Стасом пошли назад путём, которым пришли вчера. «Ну и зачем нам свинец? Да и получится ли выплывить его задуманным тобой способом?» – скептически вопрошал Стас, глядя на крутой откос с выходом свинцовой руды. «В хозяйстве, уважаемый Станислав. И пулемет не лишний, знаете ли. Не, но был бы пулемет, тогда и свинец нужен был бы, ясен пень. Но пулемета у нас нет. Ничего, будем действовать по обстоятельствам, отрезал я. Мы начали искать наиболее насвинцованные, с нашей точки зрения, комья руды и укладывать их в шкуры. Быстро стало ясно, что много нам не унести, даже при наличии тяглого кинг-конга. Тяжелая руда оказалась. Неожиданно для меня, во время поиска подходящих комков, взобравшись по крутому склону на самый верх, я увидел нечто блеснувшее. Поначалу думал, просто блик, какими здесь мерцают месторождения металлических руд, как выяснилось. Но на этот раз ошибся. Порывшись в подозрительном месте, обнаружил желтые с металлическим отблеском камни и кристаллы. Очень красивые, надо сказать. Взял в руки и чуть челюсть не отвисла от неожиданности. Вот и встретились такие. Над кристаллом появилась справочная информация. Перит. Вес 27 грамм. Что же, какое-никакое железо мы всё-таки Прокопу принесём. Возвращаясь назад, заметили, как пара волков гонится за косулей. Долго наблюдать нам их не пришлось. Погоня быстро вскрылась за стеной зарослей. Но я после этого вслух озвучил мысль. Надо бы нам куда-то с того пляжа в более неприметное местечко перебраться. А то стоим там, как туристы на берегу Средиземного моря. Стас неожиданно подтвердил. Есть тут такое местечко. Только до воды не так близко, как у самого берега. Это ты о чём? Чищобу какую нашёл? Или на вековом дубе шалаш хочешь организовать? Хм, но ты бойскаут, блин. Всё гораздо проще. Но всё равно, вряд ли это место нам подойдёт. Да о чём ты вообще? Давай. «Бросаем поклажи тут, добежим до места налегке, тут недалеко». «Не бойся, никто твое добро не украдет». Мы, уже почти вышедшие на берег, после чего должны были идти налево к прокопу, сбросили груз в ближайших кустиках и повернули направо, также не уходя далеко от воды. Минут через десять бега, с перерывами на шаг, мы вышли к большому каменистому холму. И вскоре Стас показал мне вход в пещеру. глядя в темный ее зев я поинтересовался на тему того что они закусят ли нами не в меру брутальной обитатели этой дыры на что стас приглашающий махнул рукой мы вошли внутрь первые несколько метров пещеры еще освещались дневным светом но чем дальше тем хуже была видимость давай давай шепотом подбадривал меня стас пройдя еще несколько метров он тыкнул пальцем вверх Его и самого-то было еле видно, а уж когда я взглянул в указанном направлении, то и вовсе непроизвольно открыл рот, узрев репродукцию знаменитого творения Малевича. «И что?» – осторожно поинтересовался я. «Да приглядись ты получше». Через несколько мгновений блуждания взглядом по потолку я неожиданно увидел появившуюся прямо посреди черноты надпись. «Метопы» «Мама родная» – невольно вырвалась у меня. Ну, увидел наконец, а теперь принюхайся и поймешь, почему нам это не подходит. Я последовал совету и вынужден был согласиться. Пахло здесь вовсе не ландышами, а даже не знаю, чем. Загадили мыши тут все, вот иванизм, пояснил все же Стас. А я подумал, что нет худа без добра. Хоть жизнь здесь и не получится, разве что переквалифицироваться в идеологически убеждённого бродягу, но в здешних отходах жизнедеятельности должен содержаться полезный ингредиент. Селитра или, если быть точным, целый ряд нитратов, которые, как йогурты, не все одинаково полезны, но и это зависит от дотошности разрабов. Мы вышли из пещеры и начали обшаривать местность вокруг, так как Стас признался, что после обнаружения этой пещеры дальше колобродить не стал. Рельеф, конечно, сложный, местами будто вспененный известняк выступал то тут, то там, но небольшую, никем не занятую пещерку мы себе всё-таки нашли. Точнее, не пещерку даже, а углубление в каменной стене с выступом над ним. И свежо, и от дождя укрытие. Что ж, здесь можно оборудовать базу. Со стороны места не особо просматривается, а из-за не самого простого рельефа не каждый полезет сюда, утоляя пустое любопытство. Что, кстати, также немаловажно. Ещё одна встреча с городскими охотниками нам совершенно ни к чему. Вернувшись к Прокопу, мы рассказали ему о находках. К периту, как источнику железа, он отнёсся крайне скептически. Металл будет сильно загрязнён серой, отчего качеством будет крайне низок. Но зато хоть каждый огнивым обзавёлся, подумал я в позитивном ключе. Дед, в свою очередь, похвастался заготовками будущих глиняных ёмкостей. Были они тяжелые, страшны на вид, будто остатки игры группы детсадовцев пластилин, но тем не менее своей задачей они отвечали. Оставив их сушиться до завтра и припрятав следы нашей деятельности от лишних случайных глаз, вышли в реал, не подозревая о том, что следующий день принесет неприятные новости.